Глава 62 Долго злиться на Андрея у меня не вышло. Сарказма и природной язвительности хватило на три дня. А на четвертый у нас была запланирована заливка фундамента на участке. Как тут злиться? Это же мой первый фундамент. Даже если забыть, что Андрей планирует проживать в этом доме со мной, как и закрыть глаза на его продуманное расширение то я с утра не ходила, я летала по квартире, собираясь на участок. Даже позволила Андрею затащить меня утром в душ, окончательно показывая, что злость на него сошла на нет. Очень трудно злиться на человека, когда он прижимает твое разгоряченное тело к стене и покрывает его поцелуями. Очень трудно. Я вообще, кроме слова «да», ничего не смогла произнести связанного. Какие уж тут обиды. Но сейчас, стоя на участке и смотря на лениво прохаживающихся рабочих, я начинала злиться. Снова. Но уже не на Андрея. Изначально я думала, что всеми строительными работами будет заниматься Сергей со своей бригадой. Все же он зарекомендовал себя как толковый специалист, да и сработались мы с ним вполне успешно. Вот только вышел прокол. Он был занят и приступить не смог, порекомендовав других подрядчиков. С Арсением мы общались лишь по телефону. С его людьми я виделась лично, неделю назад, когда мы расставляли маячки для траншей, которые необходимо вырыть для заливки фундамента. И вот настал день Х: Все вырыто, маячки на месте, все по плану. Кроме одного, на участке я уже больше двух часов, а не Арсения ни остальных членов его команды, ни машины с цементом. Ах, да, еще он трубки не берет и на сообщения не отвечает. Надеюсь, он попал в больницу, язвительно думала я, не понимая причину такой безответственности. Только внезапное воспаление аппендицита я бы приняла за достойное оправдание. Я ж не монстр какой в самом деле. Быть сбитым камазом я ему не желала. Пока что. «Да неужели?» – выдохнула я, грозно наблюдая за тремя подъезжающими машинами. Первая была слишком вычурной для простых работяг. Темная тонированная иномарка. Ну и жук же этот Арсений. А еще панторез, судя по всему. Это только такие люди могут в кредит взять машину за пять миллионов, чтобы потом хвататься за голову от цен на обслуживание. «Почему в кредит?» Да, просто потому, что иначе позволить себе такую машину человек его уровня просто не мог. Это по общению понятно, пусть и поверхностному. Да, глаза да и понты, они такие. Следующая машина была проще. Тоже намарочка, но потасканная жизнью и несколькими владельцами. А еще коррозией. Ну и завершало шествие. Счастье-то какое! Грузовая машина с бетономешалкой. Ожидая, пока они все припаркуются друг за другом, я, не скрывая раздражения, топала ногой в такт ударом сердца. «Нет, это же надо так меня разозлить!» Наблюдая за выходом Арсения из машины, я едва сдержала себя от демонстративного закатывания глаз. Прораба я представляла себе не так. Моложе, без налета, благородной седины на висках. И однозначно не такого пафосного. Да, он осматривался с таким видом, словно на стройке ни разу не был. Еще и костюм напялил с галстуком и стальной заколкой. Мамочки, и как с ним работать? И как это понимать? Привлекла я его внимание к себе, краем глаза наблюдая, как из второй машины выходят работяги. Вот они как раз к стройке беспорядку были привычные как и к строительному мусору и прочим временным неудобствам. Только сейчас все их внимание было сконцентрировано на нас, на мне и их горе-понторезе-прорабе. «Ты должно быть, Алина!» Приблизившись ко мне, Арсений окинул меня внимательным взглядом. Стало не очень комфортно. И не потому, что взгляд был пошлым. Нет, ничего такого я не заметила. Мужчина словно оценивал меня. Подмечал какие-то мелочи. «А ты проницательный!» Отступив на шаг назад, увеличив между нами дистанцию, я принялась его отчитывать. «Жаль, что твоей проницательности не хватило на то, чтобы понять. В такой одежде...» Я указала рукой на его пиджак. «Здесь делать нечего. Удивлена, что ты вообще доехал. Два часа, Арсений, два часа простоя. А ты даже трубку взять не удосужился». «Мне даже интересно, что ты скажешь в свое нелепое оправдание, перед тем, как, сломя голову, приступить к своим непосредственным обязанностям. Оплаченным обязанностям, смею заметить». «Скажу, что...» Он усмехнулся, обернувшись на одного из своих работников, что замер ближе всех от нас. «У нас проблема». «И в чем проблема?» Супреком уточнила, смотря ему в глаза. «Проблема в том, что я не Арсений», — известил меня он. «Да, я в замешательстве перевела взгляд на лысеющего мужчину, что переминался с ноги на ногу рядышком с нами». «Я Арсений», — стушевался он под моим взглядом. «В пробку попал, а телефон дома забыл. Жена никогда не отвечает, если мне звонят, так вот и...» «Ну что ж, Арсений». Я шумно вздохнула. «Ты все слышал, так что...» Да, тут же с готовностью воскликнул он, отворачиваясь и махая руками водителю бетономешалки. «Аркадич, разворачивайся и вот сюда подъезжай!» «Мужики, что бродите, как сонные мухи!» Продолжил он приводить всех в рабочее состояние, отходя от нас. Я же постаралась мило улыбнуться мужчине, что попал под горячую руку. «Простите, я обозналась. Поняв, что моя улыбка на него не действует, я решила уточнить. Так вы, собственно, кто?» «Меня зовут Валерий», — представился он, чуть сощурив глаза. «Калинин Валерий Александрович». «Ну что ж, а вот и мой папочка».